Эпилог. Элегия героям. «Пожалуйста, вы должны его убить!» Я замер. Человек-авантюрист, которого я не знал, говорил со мной дрожащим голосом, и с ранеными руками он прижимал к себе девушку-зверолюдку. С первого взгляда было понятно, что она смертельно ранена, на ней не было живого места. Её глаза уже никогда не откроются снова. «Тот монстр, пожалуйста, убейте его!» Двадцатый этаж подземелья. В сумеречном воздухе царит прохлада. Целая группа из раненых авантюристов уставилась во тьму, откуда к нам неустанно приближались горящие от злобы глаза. Что случилось очевидно, для подземелья это слишком обыденная история. Огромный монстр напал на авантюристов, охотившихся в подземелье, а аномалия с этажей ниже их одолела и обратила в бегство. Именно в этот момент мы их встретили, и хотя мы помогли большинству уйти из боя, «Времени лечить авантюристов у нас не было». Израненная зверолюдка испустила последний вздох прямо на глазах своих товарищей, не сказав даже последнего слова. «Я знаю, что в этом нет смысла. Я знаю, мы сами выбрали такой путь. Но пожалуйста!» Все авантюристы знают, на что идут, какие опасности несёт такая жизнь. Есть очень много разных способов заработать на жизнь, не подвергая себе опасности, Но эти люди, включая девушку, которая умерла, выбрали жизнь авантюристов в надежде разбогатеть, обрести славу, исполнить какую-то свою мечту или просто ведомую неизвестным. Что бы ни вело их вперёд, каждый авантюрист избрал путь, прекрасно зная его опасностях. Естественно, обвинять в чём-то монстров — это большая ошибка. Они могут смертельно тебя ранить, могут убить твоих друзей, но ненавидеть их за это неправильно, даже глупо. Авантюрист, который со мной говорил это, понимал — Из его глаз лились слёзы, он прижимал к себе остывающее тело своей спутницы, и всё же, зная, какой бесполезной и неправильной кажется его просьба, сквозь всхлипы он обратился ко мне. «Пожалуйста, Белл Коронелл, отомсти!» Моя левая рука окончательно восстановилась, семья Гисти возобновила регулярные походы в подземелья. И вот чем она нас встретила. Совершенно обыденная смерть авантюриста, ни шумихи, ни драмы. «Очередной день в подземелье. Жестокая реальность этого места. Она никогда не исчезнет и всегда ждёт нас тут. Единственный вопрос заключается в том, когда ты начинаешь её замечать. Я погрузился в ступор от смерти авантюристки, а когда увидел слёзы на глазах её товарищей, в моей голове и теле будто что-то блеснуло. Все сомнения и беспокойства испарились, моё тело наполнило лишь одно явное желание — убить создание, приближающееся к нам с яростным рёвом». Бел, Господин Белл! Белл-сан! сама За спиной раздались голоса моих товарищей. В их голосах я слышал грусть. Обхватив рукоять кинжала Гести, я с криком бросился на монстра. С давних времён до сегодняшнего дня Рарио был городом, который переполняла смерть. Бывали времена блаженного покоя, а бывали времена невиданной резни. Люди, называемые героями, зачастую встречают трагический конец в моменты кармической справедливости, потому что мир не знает сострадания. И в одной вещи можно не сомневаться. Большая часть смертей была встречена людьми в боях с монстрами. Этот город неразрывно связан со смертью, а людей здесь умерло не меньше, чем звёзд в ночном небе. Вот что такое Орарио. Как бы это ни было иронично, это плата за славу, благодаря которой этот город начали называть «центром мира». Пусть сам он со временем меняется, одна вещь остаётся неизменной. Люди и монстры продолжают убивать друг друга. Это место порождает смерть. В последней цитадели мира смертных природа вещей не менялась никогда. Это древняя крепость, которая стоит на границе между лабиринтом и внешним миром. Орарио — это место, в котором рождаются новые начала. Однако если зайти с другой стороны, монстров можно считать жертвами. Независимо от эры, монстры постоянно уничтожаются, чтобы утолить жажду жителей поверхности в магических камнях и добыче, частях тел монстров, которые можно обменять на деньги. Убийство монстров приносит славу, отрицать этого нельзя. Жители мира смертных пытаются это отрицать, однако создание небесного мира подобное заметно веселит. Впрочем, рассмотрение мира с такой стороны, безусловно, не несёт никакой пользы. Этот вопрос был решён давным-давно, когда монстры вырвались из Великой Ямы и пролили реки крови на поверхности. Существуют лишь те, кто имеет право существовать, и те, у кого право на существование отобрали. А значит, есть те, кто считает, что поступает правильно, и те, у кого право так считать отобрали. Ненависть жителей поверхности к монстрам в её текущем состоянии невозможно изменить. Жителям поверхности суждено ненавидеть и убивать монстров, а монстрам убивать и ненавидеть жителей поверхности в ответ. Однако, если проследить события, начатые вторжением монстров на поверхность, жителям поверхности было бы правильнее направить свою ярость на великую яму, подземелье, а не на монстров, которых она породила. Айс Валенштайн, например, считала именно так. «Отомсти! Защити детей! Исполни мечты поверхности!» В мрачности подземелья Айс слышала эхо наполненных горечью голосов. Некоторые она узнавала, а некоторые звучали для неё незнакомо. Бесчисленное количество рук тянулось из тьмы с жалобными стонами. Голоса тех, кто умер, и мольбы тех, кто ещё жив. Молодая Айс посмотрела на ладони маленькой руки и кивнула. Как и многие люди до неё, она потянулась к рукояти мечей и обнажила оружие. Она показала свою готовность. «На этом её сон оборвался». Айс медленно открыла глаза, перед нечётким после сна взглядом предстал знакомый потолок. Она увидела знакомое спартанское убранство комнаты. Она была у себя. Должно быть, она уснула, когда сидела на своей кровати и ухаживала за клинком. Она села, убедившись, что её меч и кусочек ткани лежат рядом, а потом погрузилась в размытое воспоминания. В комнате было темно. Проверив время, Айс убедилась, что уже вечер. Окно было открыто, солнце зашло позволив темноте охватить небо на востоке. Сон, от которого она только что проснулась, ещё не сбежал из её памяти. В том сне молодая версия её приняла вещи такими, какие они есть. Она будто не знала ничего другого, ничто её не озадачивало, ничто на неё не давило, её не вела какая-нибудь цель. Аис безмолвно вернула меч в ножны, поднялась и подошла к окну, чтобы его закрыть, потому что штора раздувал ветер. Оказавшись рядом с окном, она заметила нечто странное с городом. Несмотря на наступление ночи, обычного освещения магическими лампами не было. Город был погружен во тьму. Вдобавок, было необычно тихо. Аэс задумчиво окинула город взглядом и пробормотала. «Сегодня Элегия». Возможно, именно поэтому ей приснился этот сон, думала она, рассматривая дрожащие огни свечей, которые несли в руках люди на улицах. Раздираемый уши гром пронёсся по воздуху, будто произведённый чревом земли. Порой, когда в великую яму проникает мощный порыв ветра, он проносится в глубины лабиринта, ударяя по ушам авантиристов внутри. Этот звук напоминает рёв невероятно огромного зверя, огромного зверя, называемого подземельем. Я скользнул взглядом по коридору лабиринта, ветер растрепал мне волосы. Мы поднимались по длинной лестнице, освещаемой лампами с магическими камнями, Великая спиральная лестница соединила подземелье с белоснежной Вавилонской башней. Мы возвращались на поверхность, уничтожив зловещего монстра, обратившего против нас клыки и когти. Я не чувствовал, что совершил возмездие. У меня не было чувства, что было бы хуже, если бы монстр продолжил существовать в этом мире, или ощущение, что больше не будет жертв. Я не видел смысла в том, что сделал. Я видел слёзы мужчины, лишившегося подруги, и хотел предотвратить его грусть и страдания только и всего. «Белл Коронелл, спасибо вам!» — сказал авантюрист, когда мы убили монстра, его лицо было мокрым от слёз. Я ничего не ответил. «Уже ночь!» Окончительно оставив подземелье позади, я вышел на первый этаж Вавилонской башни и посмотрел в распахнутые великие врата. Сумрак окутал центральный парк, окружающий башню. Лили, Вельф, Микото, Харухима и я сопровождали встреченных израненных авантюристов, несущих мёртвую девушку из подземелья на поверхность, и защищали их в пути. Группа принадлежала семье Деллингер. Авантюриста, который меня поблагодарил звали Эдгар, мёртвую зверолюдку звали Селия. Когда Эдгар и ещё один член его группы положили Селию на пол, мы на какое-то время остановились. Зал был почти пуст, Пара авантюристов бросили взгляды на нашу процессию, будто для них это было привычным зрелищем. Кто-то смотрел отстранённо, кто-то с жалостью, а кто-то холодно. Я молча стоял рядом с Адгаром. Лили и Вельф потянули меня со спины, словно пытаясь сказать, что больше мы ничего сделать не можем. Харухиме было явно нехорошо. Микота её поддерживала. Обе девушки мне кивнули. Поддержав желание членов группы, я повернулся и вышел из Вавилонской башни». Пройдя во врата, мы заметили, что Центральный парк выглядит сегодня необычно. «Центральный парк... что-то...» — пробормотал я. Весь центральный район города был украшен, кое-где стояли деревянные столбики, рядом с которыми были разложены цветы. Впрочем, белые и синие столбы, к моему удивлению, выглядели совершенно непразднично. Самым явным отличием было отсутствие лам с магическими камнями, развеивающими тьму. Освещение создавали сами жители, несшие в руках свечи. Я увидел, что лампы с магическими камнями не горят и за пределами парка. «А, точно. Сегодня же Элегия», — произнёс Вельф. «Мы останавливались в Ривере, и я совсем забыла», — добавила Лили. «Элегия?» — переспросил я. Я помню, как слышал это слово от Вельфа в «Щудрой хозяйке». И Лили удивлённо посмотрела на меня. «Вы не знаете? А, конечно. Может, вы и стали одним из авантюристов второго ранга, но не успели провести в Арарио и Года». Она мне улыбнулась, хоть и как-то грустно. Вельф рассказал. «Элегия... Ну, в общем, фестиваль, который проводится, чтобы почтить мёртвых героев». «Почтить героев?» «Правильно, Болсан. В этот день мы показываем уважение древним героям Арарио, которые пожертвовали собой в боях с монстрами, вырывающимися из глубин», — сказала Микота. Так же это способ выразить благодарность за их великие поступки», — добавила Харухима. Пока мне объясняли, что происходит, я заметил, что обычные горожане собираются в парке. Толпа становилась огромной, но не шумной. Даже наоборот, люди вели себя необычайно тихо. Молчание окутывало их, словно сумеречный плащ. Харухима смотрела на мальчиков и девочек, несущих цветы отстранённым далеким взглядом. Независимо от возраста, пола и принадлежности к расти, прохожие были одеты в белые робы и шагали с подсвечниками в руках. «Наверное, вы об этом уже знаете», но по всему городу стоят монументы героям прошлого, главные из которых находятся перед гильдией на Первом кладбище. В назначенное время люди, начиная путь от Центрального парка, посещают каждый монумент по очереди, — сказала Лили. А потом они возвращаются и начинают петь, чтобы выказать уважение и благодарность, — добавил Вельф. Они рассказали мне об Элегии, фестивале героев, который длится до рассвета. Во время его проведения в Орарионе зажигается ни одной лампы с магическим камнем, источниками света служат только свечи. Будто для того, чтобы почтить память героев, торговый район, район наслаждений и район ремесленников, а также каждая таверна в городе развеивают ночь только светом свечей. Гельди отвечает за организацию фестиваля, и, конечно же, тут и там я видел работников в униформе, среди которых заметил Эйну и Мишу. В ночной тьме город заполняло неровное пламя свечей, На улицах царила торжественная тишина, а привычная оживлённость кажется всего лишь воспоминанием. Даже вечно дурачащиеся боги соблюдали сегодня тишину. Сегодня люди Арарио показывают героям древности своё почтение. «Также этот фестиваль проводится для того, чтобы авантюристы наших дней могли... могли почтить память тех, кого потеряли в подземелье». Пробормотала Лили, и я ощутил тяжесть в груди. «Авантюристы настоящего, герои древних времён». Каждый год в Орарио проводится праздник, чтобы почтить героев и вспомнить павших авантюристов. Проходя по площади, я остановился и оглянулся. Наверное, Эдгара и его группа сейчас ещё в башне, рядом с Тилом Селли. Можно ли считать свечи, заполнившие сегодня город, подношением и для неё? Развеет ли этот свет горечь тех, кто по ней тоскует? Сейчас это единственная вещь, о которой я могу думать.